Глава двадцать первая «Что ж, значит, вы не оставили нам выбора», — насупившись, поднялся гоблин. «Живым не дамся, сволочи», — подумал я, окутывая себя и оледнёво щитами. Я помнил, что он маг, но, боюсь, такой удар он мог не выдержать. Но атаки, по крайней мере, физической, не последовало. Господин бургомистр, насколько я знаю, при выставлении земель на аукцион произошла ошибка. Несомненно, тут же подскочил Йоркский. Виновные, конечно же, понесут наказание. Мы отзываем сделку. Ваши деньги, князь, вернутся к вам в полном объеме. Не так быстро, проговорил адвокат хитро сощурившись. Ох, сейчас будет драка. Это я люблю. В этом случае деньги должны быть возвращены не только в полном объеме, но и с полагающимися штрафами от расторжения сделки. А как известно, если это физическое лицо, то штраф будет в трехкратном размере. Но так как мы приобретали земли у юридического лица, а именно у города, который вы представляете, штраф в этом случае будет в десятикратном размере согласно прописанного дополнительного соглашения об ответственности сторон. Извольте ознакомиться. В его руках появились бумаги, которые он протянул присутствующим. Это правда? Гоблин посмотрел на съежившегося Йоркского. Мы должны выплатить триста пятьдесят миллионов золотых? Ты в своем уме? Этот пункт всегда был просто формальностью, завопил бургомистр. Вы понимаете, что настаивая на этой выплате, вы настраиваете против себя все управление городом. Обратился ко мне гоблин. Остальные, присутствующие, за все время разговора не проронили ни слова, отдав все бразды поведению переговоров ему в руки. И что мне от этого? Вы, господа, сильно много кушать. В смысле, зажрались. Вы, как пиявки, присосались к телу города, годами вытягивая из него все соки и совершенно не заботясь о его процветании. Я все понимаю, и для меня не секрет, как тут все устроено. Но, увы, как раньше, не будет. Мой род окончательно решил обосноваться на Аштейле и будет влиять на его развитие, хотите вы этого или нет. Попробуйте помешать, сделаете только хуже для себя. Вмешательство в свои дела я не потерплю, и ответ мой будет максимально жестким и жестоким. Вы имеете себя бессмертным богом? Боюсь, ваши погоны не защитят вас от несчастного случая. Гоблин сам себе копал могилу, не замечая этого. Хотя их раса никогда не отличалась особой сдержанностью. Странно, что этот смог так высоко подняться. «Как и вас, ваша шляпа. Задумайтесь, как сберечь то, на что она надета. Боюсь, это станет крайне проблематично в свете сказанного вами. Если это все вопросы, которые вы хотели обсудить, я, пожалуй, откланяюсь». «Стоять, князь!» Вскочила, трепеща крыльями Сильвана. «Думаешь, пришел сюда, накрутил всем хвосты и спокойно уйдешь? Ты говорила дуэли. Что ж, я вызываю тебя на дуэль». «До смерти!» Хищно оскалилась она. «Я с радостью размажу тебя или кого-то любого, кого ты выставишь вместо себя. Хотя вряд ли найдется идиот, кто пойдет против меня». «Вставка!» Совершенно спокойно спросил я, внутренне готовясь к бою. Архимаг, что ж, пора проверить свои новые силы. В случае твоего проигрыша вся земля возвращается нам. А если ты проиграешь? Ну а если я проиграю? Улыбнулась она. То мы выплатим тебе сумму штрафа, при этом земли останутся у тебя. Все согласны? Подожди, Сильвана! Влез гоблин. Эти колочки земли не стоят столько. Ставка неравномерна. Предлагаю так: в случае проигрыша князя все его имущество, включая банковский вклад, отходит победителю. Как я уже сказал, вы слишком много кушать. Тут же отозвался я. Мое имущество не стоит жалких трехсот пятидесяти миллионов. Хотите выровнять ставку? Помимо денег, в случае моей победы ко мне еще отойдут все ваши главные особняки, включая поместье Йоркского. На банковские вклады я не претендую. Глисс уже показал мне, кто чем владеет, и это мне понравилось. О проигрыше я не думал. Дам задний ход сейчас, потом жить тут станет невозможно. Наши особняки? Мы согласны. Дождавшись одобрительных кивков, она обратилась к системе, требуя зафиксировать условия договора. В этот момент вкладка собственности на землю стала у меня неактивной, и судя по сморщившимся мордам присутствующих, их счета тоже заблокировали. Бой пройдет на арене. Если вы готовы, то сейчас. Предлагаю провести сдвоенную дуэль. Тут же влез гоблин. Ваш человек также нанес мне оскорбления, поэтому я буду биться с ним. То есть бой пройдет двое на двое. «Я Улург из клана Буревестников, Архимаг Квады, вызываю тебя на бой!» Раздулся он от пафоса. «Я Леднев Павел Петрович, слуга рода Багряниных, мастер земли, принимаю вызов и готов умереть за своего господина». Тут же подскочил адвокат. «Ну да, готов он. Слабый мастер против Архимага, это даже не смешно». «Принимай вызов!» — раздался в голове голос хранителя. «Так надо!» «Да будет так!» — отозвался я, успокаиваясь. «Прошу Кирин зафиксировать новые условия дуэли!» После этого мы дружной толпой отправились в портальный зал. По пути к нам присоединилась встревоженная охрана, а Глис взорвался сообщениями от испуганных близняшек и люды. Чтобы не отвлекаться, я отключил все входящие. «Боялся ли я?» «Нет». «Зол был?» «Еще как!» Но、ну、и хотелось проверить себя. Риск огромный. В случае проигрыша у меня не останется ничего, включая жизнь. Поэтому я не мог проиграть. Вот и арена. Нас развели по комнатам, чтобы мы могли приготовиться. Часа времени более чем достаточно, чтобы собрать мысли в кучу. И если я начал слегка нервничать, то адвокат был абсолютно спокоен. Пора, сказала заглянувшая в комнату Василина, и мы пошли на арену. Под громкий рев фанфар из темного прохода на свет выступила величественная фигура первого апостолохранителя. Легкой походкой, помахивая крыльями и вызывая обильное слюноотделение у забитых, когда только успели, трибун. Одетая в облегающие белые одежды, абсолютно не скрывающие ее форм, она выглядела божественно. А уж когда она распростерла руки, требуя тишины, в зале раздался слитный стон мужской и частично женской части населения. Когда же тишина наступила, она опустила руки на рукояти золотых мечей, висевших на поясе. Неспешно оглядев арену и зрителей, она заговорила. Голос звучно отдался на арене и прокатился по зрительским рядам. Я приветствую всех, кто пришел посмотреть на дуэль этим днем. Меня удостоили выступать судьей на этом событии. Надеюсь, что удовольствие от созерцания этого боя получат все. После чего Софель снова подняла руки и удалилась с арены под звук фанфара. Как только было объявлено начало дуэли, двери, находящиеся в разных сторонах арены, медленно открылись, давая нам проход на поле битвы. Я медленно зашагал, уже думаю о том, как грамотно построить бой, успевая при этом прикрыть Леднего. Иглы у меня отобрали, как и защитные артефакты у адвоката. Оставалось рассчитывать только на силу источника. Иллюзии я не питал. Если хранитель не появится, то своего адвоката от живым я больше не увижу, а добив его гоблин кинется на меня. А против двух архимагов мне не сдутьжить. Значит, фею надо убивать максимально быстро. Иначе помрём оба. Моя парадная одежда, сияющая золотом, вызвала одобрительный гул на трибунах. А адвокат же, одетый в деловой костюм, такого внимания оказался лишен. Но похоже ему было привать. Вот у кого железные нервы. Ведь не может не понимать, что возможно сейчас умрёт, а всё держится, как и подобает воину. Уважаю. Что ещё сказать? Неспешно дойдя до дуэльного круга, я улыбнулся зрителям, а потом совершил изящный поклон, знак уважения. После чего выпрямился, выдохнув и собираясь с мыслями. Хоть в своих силах я был уверен, нельзя недооценивать соперника. Это главная ошибка. Особенно если этот соперник может быть тебе равен по силе, а тем более превосходить. Однако на дуэли нужно быть собранным, мыслить так, чтобы можно было развить те структуры подачи заклинания. которые приведут к победе. Был ли какой-то заранее заготовленный план у меня относительно этого боя? Нет. Была лишь ставка на скорость. Я всегда умел подстраиваться под обстоятельства, поэтому в магических дуэлях обычно всегда выходил победителем, по крайней мере в прошлой жизни. Посмотрим, смогу ли я применить свои навыки в этой. Из вторых дверей арены мягкой пружинистой походкой вышла Сильвана. На ней был черный облегающий кожаный костюм, абсолютно не скрывающий ее формы. Но была у этого и вторая сторона, ведь в таком облачении было невозможно пронести на арену артефакты и другие запрещенные предметы. На ее губах плясала тонкая улыбка, а в синих глазах мелькали искры азарта. Длинные светлые волосы феи были стянуты черной лентой в конский хвост, а за спиной развивались яркие крылья, с которых, как казалось, стекал огонь. Войдя в магический круг, она под одобрительный рев трибуна остановилась и стала ждать, когда пойдет гоблин. Тот же, выждав положенное время и, видимо, не желая, чтобы вся слава доставалась фее, вышел чуть позже. Гордой походкой и довольно улыбаясь, явно уже подсчитывая барыши от своей победы, он направился к нам. В исходе поединка он был уверен, поэтому шаг его был упруг, как попка у Марины. Расположившись друг напротив друга, мы стали ждать звука гонга, повещающего о начале битвы. И тут яркая вспышка озарила помещение, и на арене появился Влад. Привет всем! – заорал он, подрадостный, рев трибун. У нас будут небольшие изменения, так как на дуэли бьется мой аватар, я как его бог должен биться рядом с ним. Поэтому мы заменяем Леднего на Громового. И до、да、начнется смертельная битва! «Я сдаюсь!» – завопил, выпучив глаза гоблин, но его крик потонул в начавшейся звучать, будто из ниоткуда странной, но ритмичной музыки. Рывок в сторону, и он застыл ледяной статуей. «Если Тимофей проиграет, то ты выживешь, а если нет – сдохнешь!» – сказал Влад. «План был двое на одного, да? Нечестно, как по мне. Пусть все решит честный бой. Багрянин – твой выход. Сильвана?» Мое почтение. Мне всегда нравились твои сиськи. Жаль, что я увижу их последний раз. А теперь мы постоим в сторонке и понаблюдаем, как два разумных будут уничтожать друг друга. Я издал еле-еле слышный смешок, буквально на секунду задумавшись. Все пошло явно не по их плану. Теперь можно и повоевать. Я сделал шаг назад, не отступая за край круга, после чего создал огненные вихры в левнем его четверти резерва. Он был как атакующим, так и защитным, на случай, если фея запустит меня чем-то убойным. Песок, которым была покрыта арена, буквально вскипел, превращаясь в стекло. Яростное пламя, будь то объятый гневом воин, направилось в сторону противницы, кружась и ширясь, грозя обратить в пепел все, чего коснется. Я был сосредоточен. Хоть это заклинание было самым простым из атакующих, но все равно требовало предельной концентрации. Конечно, я не сомневался, что Фей отобьет столь сильный огненный торнадо, но с каждой секундой волна охватывала все больший радиус, увеличиваясь и ускоряясь. Это было заметно даже людям с трибун. Самого же создателя данного заклинания оно никак не задевало. Напротив, будь-то обороняло от каких-либо внешних факторов. Я производил еле заметные манипуляции руками, управляя этой баронкой, ведя ее в нужное место, пытаясь сделать маневр, чтобы окружить противника, сбив ту столко. Однако даже я сам за стеной огня не мог разглядеть, что предпринимает Сильвана, отбивая это заклинание. Ответ феи не заставил себя ждать. Возле нее появился ледяной щит, который оградил ее от моего заклинания, а затем собрался в стрелу и понесся ко мне. Буквально разрезав торнадо пополам, плетение потеряло силу и испарилось, взорвавшись облаком раскаленного пара. Но и мой вихрь потерял силу, растаяв в воздухе. А после этого она вдохнула воздух всей грудью и выдохнула струю пламени, решив бить меня моим же оружием. Пламя феи сформировалось в огненную сферу, которая с угрожающим гудением на огромной скорости полетела в мою сторону. Но увидел я это лишь тогда, когда волна пара рассеялась. Нужно было что-то быстро предпринимать, поэтому я призвал водяной эфир, и в тут же секунду вокруг меня образовался огромный ледяной щит, по форме и по размерам напоминающий большую стену, созданную ранее феей. Огненная сфера преодолела расстояние между нами за несколько секунд, а потом просто ударилася о ледяной щит взрывной волной от рикошетив и вернувшись назад к своей хозяйке. Щит медленно развеился. Пора было создавать новую атаку. На этот раз я решил действовать серьезно, поэтому начал концентрировать огромный поток эфира. Вообще я всегда себя считал в первую очередь магом огня, поэтому больше всего любил именно эту стихию. Она легкая и быстрая напоминала меня самого. Вокруг меня вновь возник огненный торнадо, вот только на этот раз он был сюрпризом. Внутри него находились каменные диски, заключенные в кокон льда, что не давали камню расплавиться. Усмехнувшись, Фея призвала перед собой огненного элементалия и, сделав шаг вперед, оказалась внутри самого огненного духа, полностью скрытая от атаки огнем. Это был хитрый ход, и она не пострадала лишь потому, что выбранная ею стихия не могла навредить ей как своему создателю. Когда мой торнадо влетел в элементалия с девушкой внутри, сама она сложила руки крест на крест перед лицом. инстинктивно пытаясь защитить голову от летящего на огромной скорости камня, который мог поранить не хуже Игол. Огненный элементаль взревел и раскинул руки в сторону, прорвав стенки торнадо изнутри, но сам разорванный бешеным ветром был развеян. Сильвана тяжело дышала, буквально трясясь от ярости. Хорошо продуманный план летел к чертям. Кто сказал, что мальчишка слабак? Эдак она и да канай проиграть может? А она никогда не проигрывала и не отступала. Разозленная моими действиями, она высоко подняла руки, нагнетая жару вокруг, и с гулким криком обрушила удары рук на землю. Прямо перед ней всколыхнулась и начала расти как цунами волна пламени, которая сразу же распространяя страшный гул, двинулась на меня, грозя поглотить целиком. Я мог лишь усмехнуться, глядя на нее. Решив побить меня на моем же поле, она совершила ошибку. Да, она опытнейший маг, за ее спиной, наверное, сотни битв. Но стихию я понимал лучше, а значит, не мог проиграть. Отбив атаку все тем же щитом, я сделал то, ради чего все время атаковал только огнем, усыпляя ее бдительность. Я видел, что на песке валялись крупные осколки стекла, оставшиеся после воздействия огня на песок. Послав в ее сторону рой огненных шмельей, я поднял осколки ветром и разместил их по краям арены. Занятая атака Амфея этого не заметила, пытаясь в это время прибить меня земляным молотом. Пришлось впервые с начала дуэли начать двигаться, иначе быть мне расплющенным. Так бегая от нее и периодически кидая то слабые сосульки, то воздушные кулаки, я готовил свою последнюю атаку. Увлекшись, она не заметила, как я оказался слишком близко. Тысяча огненных ос мгновенно перегрузили ее щит, заставив его стреском лопнуть, а в ее тело вонзились десятки осколков стекла, что я собрал на арене. Подобно пулям пробивая ее на вылет, осколки отлетали, чтобы собравшись вновь вонзиться в нее. Через пару мгновений она походила на решето сотни отверстий, из которых толчками вытекала кровь. Ее чуть обиженный взгляд скользнул по мне. после чего она без дыхания рухнула на арену. Увы, защитившись от магических атак, она совсем забыла про физические. На это я и рассчитывал, кидая в нее осколки, которые в обычное время не сработали бы. Самонадеянность и глупость, и, как итог, смерть. Дуэль была окончена. Сейчас должна была выйти Софиэль и объявить победителя. Хотя это, конечно же, уже и так было очевидно, и это объявление простая формальность. Усевшись прямо на песок, я расслабился, так как реально вымотался. Конечно, на дуэли тратится большое количество выносливости, физической силы и энергии. К тому же так я давно не дрался и по сути впервые использовал в этом теле все стихии. Это было бы круто, если бы не было так тяжело. Из того же темного прохода выступила все та же фигура апостола. Теперь ее поступь была легче, а улыбка была искренней. Выйдя в центр, она вновь подняла руки и тут же заговорила: «Я почту за большую честь объявить победителем состязания богрянина Тимофея Владимировича и поцеловать его в щеку в знак того, что он красавчик и просто молодец». Подойдя ко мне, она меня крепко обняла, чмокнула, взлохматила волосы. Замкнула за задницу и, посчитав свою миссию выполненной, отправилась обратно под тот же восторженный рев трибуном. Твой трофей. Услышал я голос Влада и к моим ногам подкатилась голова гоблина. И моя тебе благодарность. Эта тварь давно заслуживает смерти, да сделать я ничего не мог. Так что ты красавчик, и я рад, что в тебе не ошибся. Впечатлил, удивил, обрадовал. Бухнем за победу! Помотав головой в знак отрицания, я поплелся на выход. Усталость волной накрыла меня. Сделав пару шагов, я почувствовал, что погружаюсь во тьму. Последнее, что я увидел, стремительно приближающийся ко мне песок арены.